Глава 53. Олдин стоял на обычном посту Кэтрин, у окна оранжереи. Сейчас он не замечал великолепия собственного детища, даже ароматов не чувствовал, все было безразлично. Оранжерея была огромной, словно крытый тропический лес. Здесь даже бабочки порхали, и гулял легкий сквознячок, что создавало полную иллюзию естественности. Великий, могущественный лорд Ангус мог создать все, что пожелала бы его душа, но самое свое любимое создание — дочь — он практически потерял. Он мучился мыслями о том, где он свернул не туда. Что он сделал так неправильно, из-за чего его маленькая девочка с ангельской внешностью стала монстром? Что было в этом парне, который свел ее с ума? Олдин сам испугался своих мыслей и торопливо отвел их от себя. Джастин ни в чем не виноват. Да и Кэтрин тоже. Виноват только он. Отец, который старался отдать дочери всю любовь на свете, поскольку был виновен в смерти ее матери. Сзади неслышно подошла Маргарет. Безошибочно угадав ход его мыслей, она тихонько погладила его по плечу о Роуре думаешь». Олдин склонил голову. Он всегда думал о ней, когда не думал о Кэтрин. Маргарет знала, что это так. Она так любила их обоих, что при всем своем характере искусительницы, хитрой и нетерпящей проигрыша, никогда не пыталась встать между ними. В Олдину невозможно было не влюбиться в то время. Он был похож на молодого полубога. Роуре была всегда тенью роскошной Маргарет, но он сразу и бесповоротно влюбился в неприметную ее подругу. Маргарет не стала даже пытаться завоевать его сердце. Тогда она думала, что эти ее чувства пройдут, и она выбросит Олдина из головы, радуясь тому, что сохранила дружбу их обоих. Однако годы шли, а любовь ее только крепла и совершенно была лишена эгоизма. Когда Роури так внезапно покинула их, и Олдин нуждался в поддержке, она ни словом, ни взглядом не выдала своих чувств, соблюдая границы и храня подруге верность даже после того, как ее не стало. «Все еще может наладиться, Олдин». Ей показалось, что его плечо под ее ладонью немного обмякло. «Марго, ты не представляешь, как я благодарен тебе. Иногда мне кажется...» Тут он замолчал, боясь признаться себе в том, что его благодарность давно уже переросла в нечто иное. Но как он мог сказать ей об этом, когда Роури и Кэтрин все равно были в его сердце сначала? А уже потом, Маргарет. Конечно, он не мог не заметить ее тогда, они обе пленили его, одна своей нежностью и кротостью, другая, как экзотическая птица с переливающимся оперением. Но Роури ему захотелось сильнее. Он задавал себе потом этот вопрос «Почему?». Потом уже, когда он возмужал и появилась Кэтрин, он понял, в чём причина. Ему сразу захотелось защитить её от всех. Её ранимость и трепетность перевесили безупречную красоту подруги. А может, он испугался. Так подумал он сейчас и тут же ответил себе «Нет, его любовь к жене — была чище и прозрачнее бриллианта. Рука Маргарет была почти невесомой на его плече, однако от нее шло тепло, и он невольно отогревался рядом с ней. «Олдин, мне пора возвращаться», — негромко сказала Маргарет. Он вздрогнул. «Нет, пожалуйста, не сейчас». «Марго...» «Послушай», — перебила она, «я могу остаться еще на три дня». К тому времени они уже вернутся, а я смогу уехать. «Зачем тебе уезжать?» — бесцветным голосом спросил олден, «Если бы Маргарет могла на него злиться, она бы так и сделала». Но она испытывала к нему только всепоглощающую нежность. Он был таким большим и уязвимым. Олдин снял ее руку со своего плеча и приложил к своей груди. Сердце билось часто и неровно. Маргарет. Она вдруг испугалась. Что может последовать за этим? Стоило ли что-то менять, когда они столько лет были друзьями? Однако он заговорил, казалось, о другом. Ты, конечно же, помнишь тот день. Маргарет знала, о чем он... В тот день, когда он, веселясь и по случаю трехлетия дочери, уговорил Роури поехать с ними на охоту. Но вспоминать об этом она не хотела. Слишком было больно. Подруга ее недолго пробыла женой и матерью. В тот день она оставила мужа и дочь. Как говорили все их друзья и близкие, ангела забрали небеса. Олдин не простил себе никогда, что настоял в кураже на том, чтобы Роури присоединилась к ним. Он осиротел дочь и осиротел сам. Когда впоследствии ему предлагали привести в дом новую хозяйку, он даже не понимал, как. Разве он имел право быть счастливым? Он должен только растить дочь и любить ее за них обоих. Долгие годы провел он Аскетом, забыв о том, что он мужчина. Лишь сегодня он посмотрел на Маргарет другими глазами. Он ни за что не хотел отпускать ее. Он понимал, что, скорее всего, он не нужен ей, с проблемной дочерью и разбитым на всю жизнь сердцем. «Марго, не уезжай. Я виноват кругом перед всеми. Только перед тобой моя совесть чиста. Ты не представляешь, насколько ты мне дорога». Маргарет понимала, что от отчаяния он сейчас сделает ей предложение, но разве так оно должно было прозвучать? «Хорошо, я останусь», — торопливо сказала она. С этим мужчиной она готова была провести всю свою жизнь, но даже страшно было подумать, что он сделает ее своей не по велению сердца, а из страха остаться в этот момент одному. Уж лучше избежать этого унижения. Она останется дальше держать его за руку и защищать его так, как он всегда хотел защищать Роури и Кэтрин. Олдин выдохнул, не скрывая облегчения. Он действительно готов был сделать предложение единственной, с кем ему было хорошо и спокойно. И в глубине своих чувств он желал ее, но сначала пусть все разрешится с Кэтрин. Маргарет не заслужила жеста его отчаяния. Нужно содрать с себя этот панцирь, через который он не впускал в свое сердце любовь к ней. Но, видимо, время пришло. Он посмотрел на нее взглядом, которым словно просил, «Подожди еще немного, еще совсем немного». Они стояли в безмолвном диалоге и не заметили, как изящная карета съехала с холма и стала приближаться к дому.